Иначе как бы читатель не заподозрил, что я желаю, преувеличив свои заслуги, снискать себе лавры особо неустрашимого или, вернее, хладнокровного человека. Поскольку присутствие духа или, иными словами, мужества, как я считаю, прямо пропорциональна степени знакомства человека с теми обстоятельствами, в которых его надлежит проявить, я должен сказать, что мне давно уже хорошо знакомы все эксперименты, относящиеся к области чудесного.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 которая обладает некоторыми особенностями организма и способна воспринимать эти знаки. Короче говоря, при всех этих таинственных проявлениях, даже если предположить, что мы не имеем дело с трюками, должно присутствовать человеческое существо, такое же, как мы с вами, которое и производит, или посредством которого и возникают эффекты, доступные человеческому восприятию. Таким же образом обстоят дела и с известными феноменами гипнотизма или электробиологии. На личность, подвергающуюся воздействию, влияет живой материальный агент. Если предположить, что действительно пациент реагирует на волевое воздействие или пасса гипнотизера, находясь на расстоянии в сотни миль от последнего, то тем не менее и здесь существует материальный посредник —